Голова 82. Исчезновение Айка. Прошло три недели после воссоединения шока и сложных чувств, испытанных из-за разлуки отряда Коки с Каори в городе с почтовым отделением Холодом. В данный момент существовал один насущный вопрос, с которым отряд Коки должен был немедленно разобраться. И это убийство людей. Они не могут сражаться дальше, пока не примут для себя четкого решения по этому вопросу. Поэтому им пришлось вернуться обратно в столицу королевства. Если они желают принять участие в войне, то Троиду было необходимо принять для себя убийство. А иначе, если они не пересилят это чувство, то станут лишь обузы сражения. Стоит подчеркнуть, что у них было не так уж много времени для размышлений. да их ушей уже дошли новости о произошедшем в Улье. И из этих новостей следовало, что демоны проявляют все больше активности. А из этого вытекало, что война все приближалась, и на них в любой момент могли напасть. Поэтому на текущий момент главной задачей отряда Куки стала, как можно скорее решить для себя эту моральную дилемму. Сейчас отряд Куки проходил боевую подготовку с рыцарями под командованием Милда. Рютара, отряд Конды и Шайка Хиямы, те, кто уже были к такому готовы, раз за разом спрашивали себя, справятся ли они, особенно после той сцены, с выстрелом хаджами в голову Демонессы. Время поджимало, но они могли сломаться, если резко заставить их убивать. Поэтому Милд и рыцари также отчаянно искали подходящий подход. Их пасмурное настроение немного развела небольшая, но приятная весть. Дело касалось возвращения отряда Айка. В общем-то говоря, обычно харизма Куки сплочала всех одноклассников. Однако сейчас герой пребывал в унынии, что вгоняло остальных в столь же невеселое расположение духа. Причина, по которой они еще не были полностью сломлены из-за сурового поражения и нахлонших проблем, заключалась в душе компании — Судзу, а также в последовавших ее примеру — Шидзуку и Нагаями. Хотя их умы поглотила тревога, вынудивший их переоценить свои взгляды на опекающих и взрослых, но все они на самом деле очень хотели свидеться с учителем, что никогда не покладая рук, выжимался на полную ради своих учеников. Услышав возвращение возвращении Айка, Шидзуку предприняла первый шаг. Ей хотелось обсудить с Айком многие темы, поэтому она резво закончила свою тренировку. Также она жаждала услышать впечатления одноклассников, поведавших Хаджиме куда раньше ее самой, и она намеревала со всей объективностью обменяться информацией со столь же непредвзятой Айка, Надев на себя полученный от хаджами смоленовый окрас пояс, для еще одного боюда острого меча, насыщенно черного цвета, Шидзуко пошла по коридору Калерского дворца. Каким-то образом, ее внешность гоняла в краску леди горничных. Больше, чем мужчин. Эта неприятность досаждала Шидзуко даже в этом ином мире. Она действительно желала, чтобы ее избавили от обращений вроде уважаемой сестра с женщинами, старшей по возрасту. Разнообразие о действиях хаджами воли, Шидзуку хотел напрямую спросить Айка о ее мнение относительно Хаджми. В зависимости от впечатлений Айка о нем, уравновешенный в данный момент разум Куки мог потерять с таким трудом установленное на равновесие. Такова была Шидзуку по своей природе, и это во многом доставляло ей трудности, куда бы она ни пошла. Она была слишком ответственна. Наверняка он натворил делов и Вуля. Но все же он дал мне этот напоминающий Катану Клинок. Все действительно именно так, как он и говорил. Он настолько острый, что даже новичок, махнув им лишь раз, с легкостью разрежет сталь. Это разве не артефакт уровня национального достоянии? Разговаривая в мыслях сама с собой, Шидзуку молча положил руку на катану, висящую на талии. Двигаясь в сторону комнаты Айка, Шидзуку вспомнила случай, произошедший с ней, когда она посетила кузницу – королевство для обслуживания своей катаны. Шидзуку назвала свой напоминающий катану клинок «Черная катана». Она решила показать ее лучшему кузнецу королевства – Сначала кузнец не отходил от формального тона обращения, и обращался с ней как с одной из посланников божьих. Только вот его поведение резко изменилось, стоило ему лишь обследовать катану Шидзуку опознавательной магией. И он тоже схватил ее за плечи. Складывалось впечатление, что его ранее формальное обращение было лишь миражом. Сейчас он закидывал ее вопросами, пытаясь вызнать у нее, словно, дознаватель, где же она достала такой меч и кто его создатель. Хоть это ее и смутило, Шидзуку смогла кое-как прийти в себя и спросила, что случилось». Кузнец пролепетал, что даже по меркам королевской сокровищницы, этот меч должен быть более или менее столь же ценен, как и святой меч. Хоть его удача и вместительность магии не достигали уровня святого меча, его функциональность и многообразие деталей превосходили святой меч. После более тщательного обследования выяснилось, что если запитать клинок магической силой, то он вытягивался на 60 сантиметров, формируя при этом воздушный клинок. К тому же, наряду с удлиненной частью формировались еще два клинка — которыми можно было выстреливать. Затем были обследованы ножные. Стало ясно, что они при запитке магической силы покрывались молнией. А также на них имелся механический переключатель у горлышка ножен, при использовании которого из ножен на невообразимой скорости вылетали иглы. Что же касается лезвия, чтобы оно не разломалось, оно было создано из-за зантиума, поэтому в его ремонте и обслуживании не было какой-либо нужды. В этом клинке в обслуживании нуждались лишь иглы. И то нужно было лишь пополнять их запас время от времени, Однако проблема заключалась в том, что магическим построением для питания магии он оснащен не был. Вполне логично, ведь Хаджими умел контролировать магию напрямую, и изначально он и не думал передавать клинок кому-либо. Впрочем, правдой было и то, что ранее сказал Хаджими. Он настолько острый, что даже новичок, махнув им лишь раз, с легкостью разрежет сталь. Поскольку скрытой в мече возможности сейчас можно было использовать, лишь умея контролировать магию напрямую, глаза кузнецов загорелись азартом, И хоть мы не способны создавать оружие с такой любовью к деталям и функционалам, мы сделаем этот глинок более пригодным. Так они мыслили. Проще говоря, они сделают все, чтобы магия владельца меча смогла полностью раскрыть его потенциал. В итоге, спустя три дня и три ночи, кузнецы королевства, за предводительством самого лучшего кузнеца королевства, отложили все свои прочие дела и каким-то чудом смогли сотворить магическое построение. А вместе с ним Шедзуку теперь могла активировать способности катаны, не нуждаясь в пении. После же кузнецы, чья магия полностью истощилась, спали в течение нескольких дней, с поистине счастливыми выражениями на лицах. Шэдзуко вглядывалась вдаль и вспоминала их устрашающий ремесленный дух. Затем она, наконец, достигла своего места назначения — комнаты Айка. Постучалась, но ответа не последовало. Шэдзуко слышала, что Айка собиралась отчитаться перед королем и другими представителями власти, так что она предположила, что та все еще не вернулась. Облокотившись о стенку, Шэдзуко решила подождать возвращения Айка — Прошло 30 минут, прежде чем Айка вернулась. Ее шаги можно было услышать из внутреннего коридора. Почему-то они отдавали грустью. Айка плелась вперёд, несмотря перед собой. И серьезные мины на ее лице как нельзя лучше давала понять, что она в возбуждении размышляет о чем то своем. Настолько, что Айка даже не заметила Шидзуку, стоящую у её двери, и прошла мимо. Задаваясь вопросом, что же приключилось, Шидзуку позвала Айка, пытаясь остановить ее. Сенсей! Сенсей! А я... Глупо пискнув, тело той дернулось от неожиданности. Айка осмотрелась вокруг. И, наконец, заметила Шидзуку. После этого, видя, что Шидзуку, стоящая перед ней, была живая и здорова, она вздохнула с облегчением и улыбнулась от радости. «Ей, Гаши-сан, давно не виделись! Со здоровьем все хорошо, нигде не ранено, другие в безопасности!» Пусть она и до этого момента пребывала в унынии, то, что она сейчас произнесла, было искренне заботой о ее учениках. Видя такую неизменную Айка, радость наполнила взор Шидзуку, Она улыбнулась и чувство безопасности заполнило ее разум. Какое-то время они вдвоем испытывали счастье за луговолочь друг друга и свое воссоединение. Затем вошли внутрь комнаты Айка для обсуждения и обмена информацией. Так вот значит, что произошло. Шимидзу Кун был. Шимидзу Айка находились в помещении наедине и все стороны обменялись информацией, попивая из чашек, украшенных маленькими кошачьими лапками. «Чаек». Услышав о забытых вуле. Это были первые слова, сошедшие с уст Шидзуку. Внутри комнаты повисло неловкое молчание. Айко удрученно опустила плечи. Очевидно, что случившееся Шимидзу ее крайне расстроило. При мысли о характере Айка и ее чувстве ответственности, Шидзуку не могла не волноваться по этому поводу. Но какими бы ни были обстоятельства, найти нужных слов для нее она не могла. Однако она не могла сдаться и позволить Айка киснуть и дальше. Поэтому настолько жизнерадостно, насколько возможно... Шидзуку не прекращал радоваться тому, что Айка находилась в безопасности. «Мне становится скверно лишь от одной мысли о случившемся с Шэмидзукуном. Но я по-настоящему счастлива, что Сэнсэй жива. Мне правда так сильно хочется отблагодарить Нагомо-куна за это». Завидев улыбку Шэдзуко, Айка вновь призадумалась, ведь она снова заставила своего ученика волноваться за себя, а после ответила ей с такой же сияющей улыбкой. «Ясно. При нашем соединении он не выказывал никакого интереса по отношению к нам и этому миру». но пришел, чтобы спасти ей Гашица и остальных. Более того, даже защитил крохотное дитя. Фу-фу-фу, возможно, что фрагменты его прошлого снова всплывают на поверхность. Или лучше сказать, что он повзрослел и стал более надежным? Сказав это, как посмотрела вдаль, а ее щеки слегка покраснели. Шитзак уже смутилась, подумав, а не странная ли эта реакция от воспоминания об одном из своих учеников? Также на какое-то время наблюдала, как Айка смеялась. Фу-фу-фу, Фу-фу-фу! воспоминаниям. Заметьте взгляд Шидзуку. К? Айка прочистила горло. Но сейчас действия Айка уже не могли оставаться незамеченными, поэтому Шидзуку решила надавить. А часть убеждаясь себе, что с такого просто не может быть, Шидзуку спросила: Сенсей, в нашем разговоре Сенсей упомянул, что он вытащил вас из несколько опасных передряг. Вы можете рассказать обо всем этом в мельчайших подробностях? А? Ну, Сенсей. Ранее вы говорили, что оказались на грани жизни и смерти. Поэтому мне интересно узнать подробности вашего чудесного спасения как касательно этого шедзуков суилл медицину хажимами в мновение исцелившую чудо не мердого милда. ей показалось, что в инциденте при городе ульли он мог ею воспользоваться поэтому она решила сделать вид, что ничего об этой магии не знает и расспросить о ней подробнее айка. Щеки Айка запылали о пуще прежнего. взгляд айка закрушился вокруг. И Мишка настала выдавливать из себя слова. Это подозрительно! Шидзуко молниеносно прервала ее своим вопросом. Сенсей! А между вами и Нагумакуном ничего не случилось? А, а, а, а, а, а, нет, это же вовсе невозможно, чтобы что-нибудь случилось. Понимаешь, на, на, на что ты намекаешь? Все было как обычно. Я в роли учителя, и он в роли ученика. Сенсей, успокойтесь! Ваше выражение лица стало причудливым». «Айка» в самом деле трепетала. Пробормотав «Я учитель, я учитель», Айка, вероятно, показалось, что это прозвучало лишь у нее в голове. Но нет. Подозрения Шэдзуку подтвердились. Хоть она и не могла с уверенностью сказать, насколько далеко зашли особые чувства Айка к Хаджиме, но уже сейчас было понятно, что она относилась к нему совсем иначе, нежели к прочим ученикам. Нагамакун, как же ты мог? Что же ты сотворил, Сайчан? Любой мог бы заметить, как задрожали щеки Шидзуку при мыслях об этом. Хаджими уже выдрузил флаг. Обольстил количество людей несравненное даже скуки. Хотя, в отличие от него, Хаджими не оставлял привязанности остальных без внимания и отвечал взаимностью на их чувства. Должно быть, он и Айка тоже что-то сказал. Внезапное появление соперника для ее лучшей подруги вынудило Шидзуку встается в потолок, прикрывая руками трясущиеся щеки. Очередной инцидент с участием Хаджими... Мы вел Шидзуку из себя. И сейчас у нее в голове витало несколько идей распространения опасных для Хаджами прозвищ. Невзирая на пол, Шидзуку стал ненавидеть эту сторону Хаджами. И опасная идея распространения болезненного прозвища всерьез всплыла у нее в голове. Которую она смогла таки подавить. Айка и Шидзуку попытались спустить ситуацию на тормозах. Многократно для этого прочищая горло. Затем вновь возобновили свою беседу, словно ничего не произошло. Тогда Сенсей... Случилось ли что-нибудь, когда сообщили все королю? Вопрос Шэдзаку заставил Айка вспомнить нечто, что вызвало горькое выражение на ее лице. Ярость и недоверие смешались воедино. Официально. Нагума-кун заклеймён еретиком. Так? Что это значит? Нет, я догадываюсь. Но разве это решение не слишком опрометчивое? Хаджими Силён. С поддержкой лишь пары людей он отразил более чем 60 тысяч демонических созданий. используя при этом доинственные артефакты. Товарищи Хаджими также обладали невероятной силой. Однако его позиция была таковой, что он не собирался работать сообща со Святой Церковью и даже пошел бы против них, потребуя того ситуации. Истина такова, что Хаджими представлял собой по-настоящему опасную личность для королевства и Святой Церкви. Однако слишком необдуманно было на него вешать ярлык Еретика. Слишком поспешно. Клеймо Еретика давалось пошедшим против учений Святой Церкви, И он и становился врагом божьим. Такое клеймо делало закон о порабощении Хаджами любимым человеком в любое время, где и когда угодно. И по ситуации даже рыцари храма, как королевская армия, вполне могли противодействовать ему. Следуя этому, когда бы они напали на Хаджами, под предлогом того, что он еретик, он сразу бы воспринял их как врагов, и относился бы к ним как к своим врагам, сделав из них мишень или своих беспощадных атак. Король и церковь совершенно точно не могли не принять этого внимания, Но Айка сказала, что они немедленно вынесли свой вердикт. Шидзука просто не могла не удивиться такому их поведению. У Шидзука уже были свои предположения на этот счет. Заметив это, Айка кивнула, восхитившись, схватывающий на лету Шидзукою. «Все так, как и говорит Егаши сан На Навершение к этому не имеет значения, что он обладал невообразимой силой и не шел на поводу церкви. Он закончил все тем, что спасул, но на мои протесты они лишь посмотрели сквозь пальцы». Но гому предугадал такую ситуацию, и поэтому он попытался зацепить всех титулом богини плодородного урожая. Также я слышал от телохранителей, что прозвище богини плодородного урожая и клинок богини разнеслись далеко в глубинах стальных городов. Так что виши на него клеймо еретика, церковь опровергает богини плодородного урожая, спасшую людей. По этой причине не могли столь легко отвергнуть мои доводы. Так, по крайней мере, должно было быть. Но эти люди силы выдавили решение. Какие же они дремучие! Также я припоминаю, что кроме Штара и служителя церкви, выражение лица у короля и знати тоже выглядела задача нам. Какой же это все таки напряг? О чем они только думали? Но дело в том, что они не могли не прийти к мысли, кого бы послать за столь могущественным Нагума -куном, правильно? И в этом вся суть. Вот как возможно... Э -э, между нами говоря, я совершенно точно откажусь выступать против Нагума. Вы понимаете? Я не хочу умирать. «Если я стану врагом нагомакуна то... даже думать о том, что случится, не хочу». Шэдзоку содрогалась, говоря это. В ответ Эко натянуто ухмыльнулась, разделяя чувства. Именно поэтому, прежде чем королевство и церковь потребует от Куки остальных сразиться с Хаджами, Айко решил сообщить им о том, что ей поведал Хаджами. О безумных богах и причине его путешествий. Доказательств на руках у нее не имелось, поэтому она понятия не имела, смогут ли Куки и прочие поверить ей. К тому же, до этой поры они выкладывались на полную лишь из-за веры, что Бог вернет их в родной мир, когда они одержат победу в войне против расы демонов. Говоря чистоту, Богу доставляет удовольствие реакцию людей на его действия, и возможность возвращения в родной мир крайне мала. Так давайте же отыщем жилище тех, кто восстал против богов в давние времена, и тогда мы отыщем путь своего возвращения. Никто бы не поверил этим словам, будь они сказаны ни к силу, ни к городу, После того, как Куки и остальные выслушают ее рассказ, увидят ли они в нем несусветную чушь и продолжат сражаться, как ни в чем не бывало, или же поверят ей и начнут искать иной способ возвращения в родной мир. Айка не могла предугадать их решение, но она обязана была вдолбить им в головы. Не идти слепо за церковью. Айка твердо решил заняться этим, как только появится возможность. «Я и сан Нагомок у нас узнает, что его сведения не так легко принять на веру, поэтому он поделился ими только со мной, дабы не вызывать враждебную реакцию Аминагавы и остальных. Сведения, значит? Да, о боге, почитаемом церковью, представляющим собой целепутешествие Нагомой девушек. Доказательств каких-либо не предоставил, но сведения на самом деле очень значимые. Так что этой ночью? Нет, этим вечером. Я собираюсь сообщить всем о них. Это нет. Суть я поняла. Так мне собрать всех? Нет, у меня нет желания раскрывать эти сведения сторонникам церкви, поэтому я поразглашу все, когда все соберутся на ужине, И тогда мы сможем поговорить друг с другом без посторонних. Если я скажу, что хочу провести время с учениками, которых так давно не видела, меня поймут. Разумеется. Поняла. Тогда увидимся за ужином. После этого прошло приличное количество времени, пока Шидзуку и Айка болтали между собой. Тем не менее, они знать не знали, что обещанное за ужином так и не произойдет. Мечерела. Пока солнце заходило, оно отдавало прощальный подарок красочным оранжевым отливам. Айка же сейчас шествовала по безутному коридору. Вечерний солнечный свет проникал из окон в коридор, заливая светом противоположную стену и пол, создавая таким образом контраст. Айка направилась в сторону столовой, когда ее внимание привлекло вечернее солнце, и она сразу же остановилась, почувствовав чье-то присутствие. Посмотрев вперед, ей на глаза попала женская фигура, сокрытая в тенях. Женщина вышагивала по коридору, Грациозно остановившись и выпрямив осанку, ее одеяния, похоже, принадлежали монашкам, прислужнице Святой Церкви. Женщина излучала красоту, но с Айка она заговорила несколько механическим и холодным голосом. «Приятно познакомиться с вами, Айка Хатакияма. Я пришла за вами». По спине Айка пробежали мурашки, когда она услышала ее голос, но она быстро взяла себя в руки, дабы не показаться невежей той, кого она впервые видела. «Ам, и мне с вами...» Тоже очень приятно познакомиться. Вы пришли за мной, и вы говорите об ужине с учениками? Нет. Теперь место вашего назначения — главная церковь. А? Предложение, не давшее ей вставить ни единого слова, вынудила Айка спросить ее вновь. В этот миг женщина вышла из тени на освещаемую вечерним солнцем площадку. Увидев женщину, Айка затаяла дыхание. Даже Айка, будучи тоже женщиной, все же была сражена её очарованием. Ее серебристые волосы блестели, отражая в свете вечернего исполина, Представительница женского пола с бездонными, продолговатыми, и узкими голубыми глазами, вместе с таинственными выразительными очертаниями, которые могли принадлежать как взрослой женщине, так и юной девушке. Ее тело было словно идеальным, хоть ее рост и был высок для женщины около 170 сантиметров, что заставляло Айка для беседы поднимать голову вверх. Ее белая кожа была же столь плавной, сколь белый фарфор. Руки и ноги были утонченными. Ее грудь нельзя было назвать ни большой, ни маленькой. А именно тем совершенным размером, который наводил на мысли о идеальном балансе. Однако, к несчастью, лицо ее не выражало никаких эмоций. Не то чтобы невыразительное. Скорее, словно на ней была надета маска театра «но». Никто бы не усомнился, расскажи им кто-нибудь, что наявлял статуи. Шедевром известного скульптора. Женщина казалась нечеловечески красивой. Она улыбнулась задержавшей дыхание Айка, И невозмутимо продолжила. «Мы считаем, что вещи, которые вы собираетесь им рассказать, ведут нас в несколько неловкое положение. все таки то, чем ваши ученики заняты сейчас, выглядит для нас более интересным. Поэтому пока времени не придёт, вы сойдёте со сцены». «О чём в? Ослепляющей красотой монахини подошла Кайка, не делая при этом ни единого шага. Айка же интуитивно отпрянула. Затем она заметила, как голубые глаза монахи не засверкали, а Эка почувствовала, как ее разум задуманивается. Мигом она сконцентрировалась, словно собиралась вызвать магию, и в в ее голове разом распарилась. Ясно. Похоже, ты не зря называешь себя богиней. Ты даже смогла устоять перед моим обаянием. Что же, похоже, другого выхода нет. Придется мне забрать вас силой. Не подходи! Ты то, то, что я вас не А-а-а! Мер... Испытав давление истинного характера женщины, Айка была вынуждена активировать свою магию. Однако раньше, чем она закончила свои чары, монахиня в мгновение ока сократила расстояние и всадила свой кулак в живот Айка. Айка начала терять сознание, и в тот момент, когда она почувствовала, как ее сознание поглощает тьма, она услышала бормотание монахини. «Не беспокойся. Я тебя не убью. Ты все еще ценный кусочек мозаики. И можешь сгодиться в борьбе против этого незаурядного малого». Беловолосый, с повязкой на глазу парень, всплыл в сознание Айка. Понимая, что ее слова не достигнут его ушей, она все же выкрикнула его имя в своей голове, прежде чем ее сознание окончательно потускло. на А? кум-кум!» Монахиня, с легкостью, словно та ничего не весила, взвалила Айка на плечи. Затем она поводила взглядом по коридору, словно пытаясь кого-то найти. Какое-то время монахиня молча что-то выискивала. Затем она, стоя вдоль коридора, медленно распахнула гостевую дверь. Таким образом, она ушла в комнату, осмотревшись вокруг. Она подошла к шкафу, беззвучно шагая ногами, и сила открыла двери. Однако, внутри ничего не нашлось, и монахиня, наклонив голову, снова огляделась вокруг, смотря там и тут. Немногим позднее, не найдя ничего, она вновь взвалила Айка на свои плечи и вышла из комнаты. Когда тишина снова наполнила помещение, послышалось дрожащее бормотание. «Мне надо это рассказать… кому-нибудь!» Внутри комнаты никого не было. Однако послышались отдаляющие шаги и вскоре. Комната окончательно залилась молчанием.